Чтобы сладкий вкус был приятным, а горький – неприятным, уже с самого рождения необходимо установить определенные нервные связи. Каждая рецепторная клетка посылает электрические сигналы к специальным нейронам в области, называемые вкусовыми ганглиями. Оттуда сигналы поступают в мозг, проходя через три обрабатывающих центра, прежде чем прийти к нейронам островковой доли головного мозга, отвечающей за идентификацию вкусов. На протяжении всего этого пути вкуса От языка к островковой доле головного мозга электрические сигналы сладкого и горького передаются отдельно друг от друга. Эксперименты на мышах показывают, что аксоны, передающие информацию о горьком вкусе, создают синапсы и активируют нейроны в одном участке островковой доли головного мозга, а те, что передают сладкие сигналы, активируют другой, хотя и соседний участок. Такой тип передачи, в котором различные виды сенсорной информации строго разделены, называется сигнализацией по принципу меченной линии. Искусственная электрическая активация коры в области сладкого вкуса заставит мышей вести себя так, будто они пробуют сладкое. Они будут снова и снова слизывать источник мнимой сладости. Аналогичным образом, искусственная электрическая активация коры в области горького вкуса будет имитировать горький вкус и подавлять лизание. Однако определение того, приятный вкус или неприятный производится сам невостровковой доли головного мозга. мечные линии продолжаются дальше. Сладкая кора мозга отправляет аксоны для активации нейронов в переднем базолатеральном комплексе, в то время как горькая кора в основном проецируется на соседнее центральное ядро миндалевидного тела. И, естественно, искусственная активация сладкой коры в базолатеральном комплексе вызывает у лабораторных мышей приятное ощущения. В то время как активация горьких областей в центральном ядре миндалевидного тела не вызывает никакого удовольствия. Когда нейроны миндалевидного тела не позволяют активироваться, мыши все равно могут отличить сладкое от горького. Для этого достаточно островковой доли головного мозга. Но вкусы больше не вызывают приятных или неприятных ощущений и соответствующих реакций. Они становятся эмоционально нейтральными. Если применить кое-какие молекулярно-генетические трюки, соединив вкусовые системы мыши накрест, чтобы клетки горького вкуса посылали информацию по сладкому пути, и наоборот, сладкий вкус будет восприниматься и как горький, и как неприятный, а горький как сладкий и приятный. Это модульная система с отдельными центрами в мозге для идентификации вкуса и эмоциональных реакций, вызванных вкусовыми ощущениями. Когда исследователи мозга говорят о записанной в мозге схеме поведения у новорожденных, это, как правило, метафора. Чаще всего у нас нет схемы нервных путей, объясняющей то или иное врожденное поведение. Но в данном случае есть. Если вкусовое восприятие человека определяется анатомией нервной системы, то почему же у всех такие разные пищевые пристрастия? В том числе из-за того, что каждый из нас обладает индивидуальными отличиями генов, кодирующих сенсоры вкуса. Хотя почти нет людей полностью нечувствительных к вкусам, тщательное тестирование в лаборатории показывает, что существуют значительные различия в индивидуальной реакции на чистые химические вещества, активирующие вкус, если наносить их непосредственно на язык. Эксперименты проводятся именно так, чтобы по минимуму задействовать обоняние. Например, Эксперимент с каплями глутамата среди взрослого населения Франции и Америки показал, что около 10% испытуемых чувствуют только слабый вкус умами, а около 3% вообще его не замечают. Естественно, если посмотреть на ДНК, в генах сенсоров вкуса умами Т1Р1 и Т1Р3 есть крошечные мутации, от которых зависит большая или меньшая чувствительность к глутамату. Вероятно, этим и объясняются индивидуальные различия в чувствительности к умаме. Аналогичная изменчивость была обнаружена в одном из двух генов, кодирующих сенсоры сладкого вкуса. Примечание. Тут несколько иная ситуация, чем в случае рецептора умами. Там изменения затронули структуру самого белка сенсора. Здесь мутации влияют на промотор гена, а значит будут влиять не на структуру сенсора сладкого вкуса, а на его количество, которое вырабатывается в клетках вкусовых рецепторов. В случае сенсоров горького вкуса, которых насчитывается по крайней мере 25, генетическая изменчивость одного рецептора обусловливает разную чувствительность к конкретным химическим веществам, но не затрагивает все горькие вещества. Например, если ваш вариант сенсора делает вас сверхчувствительным к вкусу кофеина, Вы также будете сверхчувствительны к экстракту корреквасии, который активирует те же рецепторы. Но не обязательно будете сверхчувствительны к синегрину, горькому веществу и семян черной горчицы, поскольку он активирует другую группу рецепторов. До сих пор мы говорили о генетической изменчивости сенсоров, характерных для одного из пяти основных вкусов. Помимо нее существует еще один, более общий тип наследственной изменчивости – Количество вкусовых сосочков на поверхности языка. Люди с большим количеством сосочков более чувствительны к горькому вкусу. Особенно к вкусу искусственного химического вещества 6Н-пропилтиурацила. Пи-А-О-Пи. Линда Барташок назвала таких людей супердегустаторами. Они составляют около четверти населения. И напротив, четверть людей вообще не чувствуют вкус пропилтиурацила. Это так называемые недегустаторы. В среднем их чувствительность к ряду горьких веществ снижена. Остальные люди, которых называют просто дегустаторами, находятся посередине. Для них пропилтиурацил горек, но не слишком. Супердегустаторы также обладают несколько более высокой чувствительностью к сладкому, соленому и умами, а также к оральным невкусовым раздражителям, вроде перца чили или спиртного. У недегустаторов, соответственно, чувствительность к этим стимулам снижена. Я не люблю эти термины, потому что они отягощены положительными и отрицательными коннотациями. Кто не хочет стать супердегустатором? Звучит круто, прямо как супермену А вот слово «недегустатор» звучит оскорбительно. На деле большинство супердегустаторов бывают привередливы в еде, избегая сильных вкусов и тем самым чрезмерной стимуляции. Часто они не любят овощи, источник многих горьких химических веществ. Любители ярких вкусов, которые, как правило, употребляют более широкий ассортимент продуктов питания, с большей вероятностью будут дегустаторами или недегустаторами. Но даже это не гарантировано, поскольку на это влияют и другие личностные особенности. Меньшая часть супердегустаторов, которые любят острые ощущения, новизну и риск во всех аспектах своей жизни, Как правило, любят пищу с сильным вкусом, даже если находят его чрезмерным. Гены, которые мы обсуждали до сих пор, экспрессируются в клетках вкусовых рецепторов, но этим дело не ограничивается. Скорее всего, генетические изменения, затрагивающие более поздние стадии передачи сигнала, тоже могут повлиять на вкусовые ощущения. Тут стоит еще раз подчеркнуть, что идентификация вкуса и эмоциональные реакции на вкус обрабатываются отдельно. Хотя этому пока нет доказательств, легко можно представить, что изменения в генах вкусовых нейронов медалевидного тела могут изменить наше восприятие того или иного вкуса, нравится он нам или нет, не меняя чувствительности к нему или способности его идентифицировать. Помимо генетических факторов, на вкус влияет и возраст. Например, когда испытуемым дают на выбор несколько стаканов с растворами сахара разной концентрации, и просят определить идеальный уровень сладости с замечательным названием «точка блаженства». Большинство взрослых выбирают стакан примерно с 10 чайными ложками сахара. Печально, что такая концентрация даже слегка выше, чем в большинстве газировок. Дети еще большие сладкоежки. Они выбирают в среднем 11 чайных ложек сахара на стакан воды. Для младенцев просто невозможно приготовить слишком сладкий раствор. Они с удовольствием будут лизать концентрированный сахарный сироп, который отверг бы даже восьмилетний ребенок. Мы пока не знаем, меняется ли это восприятие только благодаря различиям в чувствительности к сладкому или также в степени удовольствия. Изменения могут происходить в языке, в мозге или и там, и там. Для горьких вкусов распределение по возрасту противоположны. Наименее терпимы младенцы, за ними следуют дети, а затем взрослые. Как правило, это относится ко всем пяти основным вкусам. С возрастом чувствительность постепенно снижается. По сравнению с мужчинами, женщины в среднем оценивают горькие вкусы как более сильные. А в первом триместре беременности их чувствительность повышается еще больше. Примечание. Хотя данные о повышенной чувствительности к горькому вкусу у женщин в первом триместре беременности достоверны, Утверждение о том, что чувствительность к горькому вкусу систематически меняется в течение цикла овуляции, пока еще спорно. Предполагается, что временное отвращение к горькому снижает вероятность съесть токсичные для эмбриона продукты на критичных ранних стадиях беременности. Впрочем, это всего лишь догадка, пусть и правдоподобная. Мы рождаемся со склонностью к вкусу маме, к сладкому и не слишком соленому, но не любим горькое и кислое. Тем не менее, многие взрослые и даже некоторые дети любят горькую и кислую пищу – брокколи, кофе, кислые леденцы и йогурт. Хотя генетические различия и возрастные изменения вносят свой вклад в индивидуальные пищевые предпочтения, дело не только в этом. Когда одноицевых и разноицевых близнецов, выращенных порознь, попросили заполнить отчет об их рационе, Результаты показали, что только около 30% различий в пищевых предпочтениях взрослых людей имеют наследственную природу. Удивительно, но оставшаяся изменчивость почти не связана с общей средой. А значит, к зрелому возрасту мы получаем пищевые привычки в основном вне семьи. Исследования показали, что даже у одноицевых близнецов, выросших в одном доме, во взрослом возрасте появляются расхождения в пищевых предпочтениях. Помимо генетики и возраста, на индивидуальные предпочтения в еде влияют еще два фактора. Первый это обучение. По мере того, как мы постепенно пробуем новые продукты питания, у нас развиваются ассоциации, как хорошие, так и плохие. Кофе горький, но доставляет мне удовольствие. Со временем я начну наслаждаться его вкусом. Йогурт кислый, но оставляет приятное ощущения во рту. Пожалуй, его можно добавить в в список приемлемых продуктов. Все мы встраиваемся в социальные группы со сложными представлениями о еде и питании. И наша пожизненная задача как всеядных существ – выяснять, какие блюда нам нравятся, и делать это в социальном контексте. Второй важный фактор индивидуальных предпочтений в еде сводится к невкусовым ощущениям, в основном к запаху, но также зрению, слуху и осязанию. Например, Испытуемые оценивали свежесть и внешний вид картофельных чипсов, частично основываясь на ощущениях во рту и хрусте чипсов. Такие мультисенсорные воздействия не ограничиваются только самим продуктом питания. Лаборатория Чарльза Спенса в Оксфордском университете провела множество исследований, которые показали, что на наше восприятие вкуса пищи могут влиять всевозможные вещи. Звуки в ресторане, цвет и размер тарелки. а вес столовых приборов и так далее. В случае с картофельными чипсами исследователи обнаружили, что хруст пакетика, в который они упакованы, способствует восприятию самих чипсов как хрустящих. В другом исследовании ученые показали, что белый йогурт слаще на вкус, если есть его белой ложкой, а не черной. Подобные эффекты чаще всего невелики, порядка 15%, но статистически значимы. И подчеркивают, что вкус – и в самом деле многосенсорный опыт и на индивидуальные предпочтения в еде потенциально могут влиять слух, зрение или тактильные ощущения.